Глава третья. Старый недруг заметно раскабанил или подкачался. Через китель сложно было понять, и теперь уже явно не вписывался в мою весовую категорию. Он все больше стал походить на Адольфа Лундграна. «Куда прешь?» — процедил Сипкин, явно обидевшись на мое наглое плечо, что посмело его зацепить. Я не успел ничего ответить, как на горизонте появился какой-то пузатый полкан. «Курсант Сипкин, почему не на посту?» «Я в туалет отлучился, товарищ полковник». «А где напарник твой?» «На тумбочке должен быть вместо меня», — оправдывался курсант. «Нет там никого», — брызнул слюной полкан. «Черт знает что, в день экзаменов казарма бездневального. Где старшина курса? Найди мне его быстро». «Есть». Сипкин бросился исполнять приказ, но, сделав пару шагов, обернулся и прошипел, чтобы полкан не слышал. — Ты теперь тоже курсант? Встретимся еще. — Не сомневаюсь, — улыбнулся я. — Смотри, только подольше продержись, никак в прошлый раз. Сипкина перекосило, но гневный взгляд начальника заставил его поспешить. Я же, сдав экзамен, со спокойной душой шлепал по ступенькам учебного корпуса вниз к выходу. Хотя учебным в чистом виде его назвать сложно. Учебных лишь три этажа, а все, что выше, было занято под казармы. Оттуда громогласными перекатами лился ор пузатого полковника. Похоже, что он устраивал разнос кому-то еще. Судя по всему, Сипкину и его сменщикам в итоге влетит знатно. В скором времени и меня ждала такая армейская жизнь со всеми вытекающими перспективами. Не люблю строем ходить. Чувствую себя оболваненным и подстриженным под одну гребенку. В строю нет личности. Есть прямое коллективное мышление и действия по указке. А я опер свободного полета. Но придется немного потерпеть. Блин. Два года будет длиться этот день сурка. Ну, ничего, прорвемся. Мысли о походах с троем в столовку, о подъеме и отбоях по расписанию наводили грусть. За забор только с увольнительной. Может, жениться? Женатым разрешалось проживать в городе, а не на территории школы, в казарме. Через неделю приказ о зачислении вывесили на стенде перед КПП фамильные списки счастливчиков были выведены от руки каллиграфическим почерком. На первый курс набрали пять взводов по тридцать человек в каждом. Я с грустью уволился с работы. Попрощался с коллегами и даже Витю обнял. С Погодиным не прощался. С друзьями я намеревался видеться регулярно, в увольнительных. И вот, со второй половины августа 1979 года зачисление у нас было раньше, чем в гражданские учебные заведения, я официально стал аттестованным сотрудником милиции. Правда, звание нулевое — рядовой. Что ж, после всех подвигов начнем с низов. Весть о моем зачислении вроде радостная, но ведь придется учиться тому, на чем я уже собаку съел, даже целую стаю. А это неинтересно. На ближайшие два года придется распрощаться с любимой работой, ограничить свободу, посиделки с друзьями и соней. Я прибыл в школу и сдал гражданскую одежду в коптерку, что находилась на нашем первокурсном четвертом этаже. Большинству курсантов, в том числе и мне, форму выдали с погонами рядового, с грустными пустыми рамками галунов. Золотистую букву «К» для погонов курсантов МВД еще не придумали. Но, насколько я помню, это случится уже скоро. Возможно, в этом году. Некоторые счастливчики, что на службе в армии успели заработать сержантские звания, армейские регалии засчитывались, щеголяли не с пустыми погонами, а с золотистыми поперечными лычками на них. Всего нас было пять взводов новобранцев. Каждый взвод разбит на три отделения по 10 человек. Из числа курсантов, наиболее старых, а были и такие, кому под 30 лет, и опытных назначили командирами отделений. В число командиров я не попал. Руководство и не подозревало, сколько на самом деле мне лет. Иногда я и сам об этом начинал забывать. Ощущал себя молодым, только ветра в голове не было. Командир взвода был штатный офицер. Нам достался молодой лейтенантик, спортсмен-легкоатлет, намного старше нас. Совсем недавно выпустился из омской школы милиции. Как и в любой силовой или государственной структуре, над каждым работником, служивым, курсантом наблюдалось целое древо начальников, важных и не очень, прямых и кривых, непосредственных и ситуативных, например, старшей смены, когда попадаешь в наряд в караул. Получается, что надо мной были командир отделения, старшина курса, командир взвода, начальник курса, начальник школы с кучей замов и еще какие-то полузамы полуначальников. Я пока до конца не разобрался. Плюнуть нельзя. В старшего попадешь, и это только прямые непосредственные начальники. Соня проводила меня со слезами, будто в армию. Я обнял и успокоил ее, мол. «Не на все два года ухожу. Увольнительные каждые выходные и праздники предусмотрены. Плюс за подвиги дополнительно предоставляться должны. Если уж маньяка изловил, то на лишний выходной всяко заработать смогу. Как говорится, не первый раз замужем, но дай бог, чтоб последний». «Что ты так переживаешь?» — подбадривал ее я. «Мы же с тобой и так только по выходным и виделись». Я-то все на работе пропадал. Тут ничего особо не изменится. Но она не слушала и поливала меня горючими слезами. Комнату в ведомственной общаге за мной оставили. Спасибо Паутову подсуетился и убедил жилкомиссию. У него там сестра двоюродная работала. Официально оформить комнату как для командировочных. А если проверка какая нагрянет, можно, дескать, в крайнем случае заселить туда на пару дней, кого-то из настоящих командировочных. И мебель как раз там есть для проживания. Считай, почти номер в гостинице. Вещей ценных я там и не собирался заводить. Самое дорогое — это старенький кассетник, что перематывал пленку только вперед, и приходилось либо кассеты переворачивать, либо вращать ее, нанизав на простой карандаш. Лучше всего для этих дел подходили карандаши «Архитектор». По размеру один в один под кассету. И грани, что надо. Мне, конечно, не очень нравилось, что в моем общажном гнездышке вдруг будет жить командировочный. Хоть и временно, но это лучше, чем лишиться комнаты, на которую у меня в возможные выходные были большие планы. Соня не всегда была одна в квартире. Сменный график работы ее матери не желал внимать чаяниям молодых и подстраиваться под субботу и воскресенье. В общем, уходил я в курсанты, как осужденный в колонию, распрощавшись со свободой и друзьями, настроившись на скучный курсантский быт на целых два года. Если бы я знал, как я ошибся. Взвод, подъем! прозвучала самая ненавистная моя команда, потому как дневальный орал ее в 6.30 утра. Когда мое бренное, цельце еще спит без задних и даже без передних ног. Сигнал подъема должен бодрить, но сегодня дневальный Гришка гнусавый. Прозвище получил не за красивые глазки, а именно за голос. Прыщавый курсант имел на удивление такой противный тембр, что когда он начинал говорить, хотелось сразу либо уйти, либо перебить и вставить свое веское слово. Даже повидавшие виды преподаватели старались его лишний раз не спрашивать на семинарах. Гришка это мигом просек и к занятиям почти не готовился. Кубрик на 30 человек пробуждался, скрипя двухъярусными, еще сверкающими и нетронутыми рыжаной кроватями. Я обосновался на втором ярусе. С детства любил повыше взбираться. После подъема построения на плацу обоих курсов и зарядка. Все действо происходило в форме. Выбор сейчас в обмундировании совсем невелик. Китель, рубашка, брюки и шинель, плюс фуражка или шапка в зависимости от сезона. Милицейский китель цвета оренга хоть и удобнее полицейского, но для зарядки и для нарядов по кухне и по хозчасти совсем не предназначен. Правда, выдавали на особо грязные работы нам рабочие халаты, больше похожие на промасленные синие тряпки из рогожа. Но и только. Однако через недельку-другую все привыкли к форме, как к своей второй коже. Теперь она не казалась такой неудобной, и даже галстук уже не так раздражал. Не люблю, когда на что-то болтается. К свободе привык. После зарядки рыльно-намывательные процедуры. С очередью, потому что умывалка с десятью рукомойниками одна на весь этаж. После чистка сапог, выбривание кантиков, И опять построение в колонны 3 на 10 человек во главе с командирами взводов. По команде строевым шагом направились в столовую пятью коробками курса. Столовая не такая большая и всех принять не может. Снова заторы ожидания с ухмылками. Ждем, когда насытится второй курс. Они старички и у них привилегия. На завтрак каша, обычно манка или овсянка. Отварное яйцо, кусок масла с хлебом и чай. После снова построение на плацу и утренний развод. Начальник школы, фронтовик полковник Ярусов приветствует нас, а мы гавкаем в ответ. Здравия желаю, товарищ полковник! В этот момент главное орать в унисон и не развалиться на нестройный хор. Не забегать вперед и не отставать. Не у всех с чувством ритма хорошо, и некоторые приспособились гавкать, просто молча открывая рот. Особо рьяные курсанты, у которых получалось такое приветствие, орали за двоих, а кто и за троих. В обычной жизни им не часто приходилось поорать, а тут такая отдушина появилась. Можно глотку драть и с утра получать дозу адреналина и эндорфина. Ведь известно, что человек-скотина коммуникативная, любит выговориться и проораться. Хорошо, хоть гнусавый Гришка в такие моменты помалкивал, не искушал судьбу. После нашего ответного приветствия Ярусов поморщился, как бы прислушиваясь. Видать, в этот раз слишком много человек притворились рыбками, безмолвно открывая рты. «Отставить!» — гаркнул полковник, добавив, как всегда, банальный вопрос. «Каши мало ели». «А ну, все вместе еще раз здравствуйте, товарищи курсанты!» «Ха-ха-ха, в -ха -ха, полник!» «Вот, уже лучше. Вольно». Ярусов дал отмашку замполиту. Тот стоял по правую руку от него и напоминал Кощея. Высокий и с крючковатым носом. Почти каждое утро он зачитывал очередной приказ об отчислении. Так просто и школы не отчисляли. Это приравнивалось к увольнению. Забирай документы и иди на все четыре стороны. Причины разные, но в основном за проступки, порочащие честь сотрудника советской милиции. А проступков таких почти на каждого нарыть можно. Особенно трудно давался абсолютный сухой закон. Контрабандой, конечно, проносили и самогон, и водку, и выпивали по-тихому перед отбоем, празднуя чей-то день рождения или день взятия Бастилии, когда офицерский состав уже сидел по домам. Но если ответственный по школе, как правило, офицер из числа командиров взводов спалит и заложит, то увольняли сразу. Никто не разбирался, а об освидетельствовании на опьянение здесь и не слыхивали. Второй самой распространенной причиной отчисления были побеги в самоволку. Высокий бетонный забор по периметру школы сверху обнесен колючкой. Если мир рухнет и нападут зомби, самое то укрываться за таким забором. Но курсанты не зомби. Они умудрялись перелезать и через такое препятствие. А уже в городе могли запросто напороться на армейский патруль, что проверял увольнительные и у сотрудников милиции с погонами рядовых. Договоренность была у руководства школы с местной военной частью. Либо с полицией по возвращении. Не успевали на вечернее построение и перекличку и «Здравствуй, гражданка». Порой первый повод органично сочетался со вторым. Так что первое время у замполита нашего работы было не в проворот. Едва ли не каждый день Кощей оглашал все новый список отчисленных. Вот и сейчас кадровик достал из планшетки листок с приказом и начал вещать голосом Левитана. Только тот за наших топил, а этот любил жути против своих нагнать. Но в этот раз, на наше удивление, приказ оказался о поощрении. Все уже забыли, что такие бывают. А кто с гражданки пришел, те вообще рты раскрыли. Такое слышать из уст кощея было крайне удивительно. Он зачитывал приказ не так торжественно, как если бы он был об отчислении, словно силы тьмы ему доплачивали. Приказ оказался об объявлении благодарности с занесением в личное дело двум курсантам. Что в ночном патруле по городу задержали грабителя, который выхватил у женщины сумочку и пытался скрыться. Сейчас такие преступления редкость. Это в 90-х будут срывать с граждан и гражданок буквально все: и шапки, и золото. И не важно, что шапка из старого и поеденного молью-пыжика. В темноте она смотрелась как холеная норка. Потом появились ушанки из Чернобурки. Их тоже любили срывать грабители. Продавались такие трофеи на ура, и поймать воришку, если не по горячим следам, было почти невозможно. Никаких следов. Ломбарды тогда еще не обязали требовать с клиентов паспорт и заносить их данные в журнал с данных вещей. Пришел Варюга, сдал ушанку и был таков. Поэтому развелось таких гопстопников уйма. Когда наступала зима, шапочные преступления сыпались темнухами на родной УВД, как из рога изобилия. Но сейчас такого почти не бывало. Местный УВД иногда тоже проводил вечерние ночные рейды по охране общественного порядка и в качестве приданных сил просил у школы курсантов. Вот парни и отличились. Премии за такие подвиги не давали, но благодарность тоже была в почете. Особенно для тех, кто пришел служить сознательно и родил за службу. После утреннего построения учеба. Как в институте. Лекции, семинары. Только наряду с теорией здесь были занятия по физической и огневой подготовке. Первый месяц был буквально ударным. Прошли так называемый курс молодого бойца. Бегали с противогазами и преодолевали препятствия, выезжая в поля. Ползали и рыли носом землю. Стреляли на полигоне из калашей. Потом опять бегали по пересеченной местности, захватывали условного противника и снова стреляли. Я-то понял, что специально нагрузили нас по полной, как узбекских осликов. Дали курсантам понять, куда они попали. Больше десятка не выдержали и написали рапорта по собственному. Но оно и правильно. Случайных людей в милиции не должно быть. Это потом будет не совсем так. А пока проскочить могли лишь генеральские сынки, к которым относились с поблажкой. Но таковых в Новоульяновске не наблюдалось. Город не статусный и школа средка. После утренней учебы обед и опять строем. Если день праздничный или у начальника курса настроение музыкальное случалось, то шагом марш и песню запевай. Петь я умел так же, как товарищ Шариков. Но на фоне общего ора криков тех, кому ухи косолапы потоптал, особо и не слышно. Все сливалось в один почти стройный слог. Пели любую патриотическую, даже Катюшу под марш подстроили. Через несколько таких вокальных тренировок я заметил, что у меня даже стало получаться попадать. Пусть пока не в ноты, но куда-то я точно попадал. И голос стал помелодичнее, что ли. Я даже всерьез задумался о посещении строевого оркестра. А там как раз набирали музыкантов. Конкурс был бешеный. Большинство претендентов из музыкальных познаний могли похвастаться лишь тем, чтобы стучать ложками или динкнуть по треугольнику. Мало у кого оказалась музыкальная школа за плечами. И я, не Маккартни. А ломились туда курсанты по одной простой причине. Вместо нарядов, караулов и бесконечных построений можно было просто полдня дуть в тромбон или шлепать медными тарелками на расслабоне и, не напрягаясь, тянуть службу. После обеда опять занятия, но уже поинтереснее. Каждый день физо и непременно боевое самбо. Вел его мастер спорта. кряжестый грузин с носом, похожим на раздувшийся клюв орла. И бровями не хуже, чем у Гинсека. Отработка защиты ударов от резинового ножа, палки, броски, подсечки, болевые, удушающие и прочие валяния по мату уже были моей стезей до этого. Жаль, секции бокса в школе уже не было. В прошлом году еще была, но тренер то ли перевелся, то ли на пенсию ушел, я так и не понял. В общем, пришлось мне из боксера на время превратиться в самбиста. Оно и к лучшему. Разнообразить арсенал не помешает. Многое я помнил еще с динамовских тренировок по молодости, а физуху уже здесь набрал у Саныча. Спустя неделю тренировок Рива Сатарович меня заприметил и старался подсунуть мне в пару курсантиков посправнее, что в прошлом занимались борьбой или дзюдо. Таких набралось у нас трое, если меня не считать. После очередной тренировки он собрал нас в тренерской и предложил. «Товарищи курсанты, хочу команду создать по самбо при школе. Со второго курса не оказалось подходящих кандидатов. Предлагаю вам». Я вспомнил про Сипкина. Видно, он чистый боксер, раз самбо не тянет. «Я согласен», — первым отозвался я.